Странники еще корчились от боли, спытаясь справиться с пронзившими их тела миллиардами раскаленных игл. До магов великих домов долетели стоны и проклятия. Они видели мучения челов, видели, как странники катаются по траве, разрываемые невозможной болью, видели, но были не в силах прорваться сквозь аркан геоманта. Пробовали все, и люди, и чуды, и навы, но результатом был только издевательский поклон,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 — Вы опоздали к премьере, комиссар, — улыбнулся Спицын. — В любой постановке важен финал, — напомнил Сантьяго. — А его я не пропущу. — Да уж, не пропустите, — высокомерно пообещал граф. — Повернулся к странникам. — Подъем, ребята, хватит валяться. — Подъем! — властный голос, а также пинки, которые щедро раздавал Спицын, сделали свое дело. Обалдевшие от боли наркотиков, люди потянулись за одеждой.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 «Сияющая арку Пугача», «Дубовая дверь у Матвея», «Алитка перед Гангреной». «Одновременно», — прошептал Рестарх. «одновременно», — и они шагнули вперед. Оставалось 60 секунд. Нередю притихли, выжидая, что будут делать профессор и граф. Пусть членам кафедры и удалось уйти, но оставался Мельников, В голове которого хранился принцип работы большой дороги, работающий принцип, действующий. Оставался малый трон Посейдона, оставался хранитель черной книги. Пока они прятались в построенном киамантом, смещенном куполе, но ведь не навсегда. Что собирается предпринять челы, чтобы уйти из западни? А у челов оставалось всего 60 секунд. Это был интересный опыт, произнес Спицон, поднимаясь на трон, и останавливаясь в накрытого ткани алтаря. Я рад, что у нас получилось. Нелюди насторожились. Твоя инкогнито раскрыта, Николай. Мельников стал рядом с хранителем. Теперь тебе придется нелегко, в тайном городе. Не беспокойся, рассмеялся Спицын. Я справлюсь.